И люди, — больно прилетело пониманием, — они тоже не виноваты. Их такими создали, как и нас. И Создатель у нас один. И одно на всех общее солнце. И цели в жизни, по сути, тоже. А мы? Мы все живые существа, лучи одного солнца. Все от древних паразитов до людей и самых обычных ездовых псов. Осколки одной великой души. Мы не имеем права презирать других за то, что им дано меньше, чем нам, потому что по обычной случайности нам досталось чуть больше силы, а ведь могло быть наоборот. Как-то стыдно. Забери меня, тропа. Им может стать наоборот, — вмешался стужа, внимательно наблюдавший за мной и за моим быстрительным потоком. Это очень легко устроить, и это давно начато, осталось лишь закончить. «Зачем?» — я напряженно посмотрела на забытого. Шамир заметил, что его не так поняли, а я думаю, что правильно. Сначала правильно, а вот после пути разошлись. Цели изменились, и между истинным создателем и его помощниками пролегла пропасть. Шамир забит чаротворным мусором, просто сказал Стужа. «Помнишь, горешек? Это лишь жалкая часть той тьмы, которую Шамир сумел использовать. Что делать с остальным, он не знает. И что делать с вашим мусором тоже. Сила из вас течет ручьями, и однажды они сольются в мощную реку в одну, и это бедствие будет пострашнее нас. Кстати, именно из-за склонности к мусору Шамир сам давно не чарует, и ему понадобилась помощь при создании вернувшихся. Ему нельзя чаровать» чревато стихийной бедой. Я занимаюсь тем же, чем и ты, верно, спасаю Шамира, хоть он и против. Конечно, против. В средней искре силы на десять-двадцать вернувшихся, медленно произнесла я. В говорящих и пишущих еще меньше. Не все вернувшиеся выживают, так? И не все усваивают силу, как зим. И вряд ли десяток людей новой крови разгребет все залежи темного мусора быстро и качественно. Даже если мы уже не будем сорить. Вообще. Ты хочешь истребить старую кровь ради горстки уборщиков? А они не мусорят, нет? Нет, стужа улыбнулся. Люди, вернувшиеся, его поглощают, питаются, как растение солнцем. И это проверено. Я помню, сколько силы было у Шамира, когда я уснул, и вижу, сколько сейчас. Сила, которую ты называешь стихийной, а я мусорной, поддерживает знающих жизнь и поглощается ими полностью. Однако мир они почищают слабо, потому что сами очень слабы. И потому что мусор сжигать надо, а не есть. А сжигать способна лишь старая кровь. Пауза и доверительная И я и не собирался истреблять нас, всех. Напротив, хотел сделать сильнее. Но большинство не согласилось даже под угрозой проклятия. А от меньшинства мало толку. Поэтому остаются люди. Люди давно устали быть слабаками рядом с вами и всегда соглашаются принять новую силу. Легко поддаются и просто покупаются. Прекрасный материал. Изначально мы с Шамиром работали вместе, но он уже после первых опытов, из стуже скривившись, выплюнул. Струсил. Пол мелко дрогнул. Я понимаю тоже. Вот оно то место, где разошлись пути. Правильно, снежно говорила. Разрушать и отнимать жизнь против природы Шамира. Вот что Стужа не понял. Мир своим отказом намекал, а забытый не понял. Не так понял. Нет, я качнула головой. Шамир неопытов испугался. Он пожалел. Тех, кого пустят в расход ради подготовки этого самого материала. Он не хотел платить такую цену. А ты не понял. Ты безлетный, вечно живущий, возвращающийся. Не понимаешь цену жизни. Люди — материал, да? А ведь каждый из нас — это жизнь а жизнь — не материал. Я видела итоги первого опыта. Тогда вы использовали мертвые тела. Но кто-то из тех, кто отдал им силу, погиб. Шамир понял, искры поняли. А вы? А что важнее, — вкрадчиво поинтересовался он, — Шамир или горстка людей? Если Шамира почистить, он сможет создать какую угодно жизнь в любых количествах. А мы? Что способны создать мы? А если Шамира не станет, выживем ли мы в мертвом мире? А если вызванное нами стихийное бедствие не только людей уничтожит, но и его? А чего ж ты не дождался этого бедствия? Я подняла брови. И убивать бы никого не пришлось. И была бы у тебя бездна материала. Так и скажи, что не хотел ждать. И решил сам стать этим бедствием. Честно говоря, я об этом думал, стужа кивнул. Пара-другая сотен лет — ничто для нас, но не для вас. Вы были бы готовы, вспомнили бы что-нибудь, придумали бы защиту и добили бы мир последним ручьем своей силы. Ключевое в твоей теории — бы, не сдавалась я. Ты не знаешь, как бы все было на самом деле. Только предполагаешь. А значит, это не причина и что-то еще?» и Я ткнула наугад. «Что, надоело быть в тени Создателя? Мне рассказали легенду, которую Искры забыли. Вы, эхо Шамира, единственное подобное ему создание. Захотелось догнать и перегнать. Но кто дал тебе право распоряжаться судьбой тех, кого не ты создал?» Глаза Забытого нехорошо блеснули. «Мало ты знаешь о безлетных. Мы приводили вас в живой мир и уводили обратно с зари времен. Это благодаря нам в мире расцвела жизнь и появилась гиблая тропа, чтобы очистить Шамир от переизбытка душ. Да, в те времена до опытов мы занимались гиблой тропой меньше, чем сейчас, когда многие безлетные стали уводящими, лишь бы не протухать без дела» и чтобы мне поменьше вероятных знающих досталось. Но верно, мы занимались чисткой шамиров тогда, когда вас, искрящих, еще даже не придумали. Не говори мне, на что я имею право, а на что нет. Право присматривать за ним и очищать его от излишков силы шамир дал нам сам давным-давно. И я занимаюсь тем, для чего создан. Пол снова вздрогнул и по пещере эхом разнесся тоскливый вздох. Забытый напрягся. Что он говорит? И требовательно уставился на меня. «Я знаю, ты хорошо понимаешь речь Шамира, что...» Я прислушалась к ощущениям и тихо ответила. «Он очень опечален тем, как ты извратил свою суть. И честно добавила. Я бы объяснила, почему, но таких тонкостей не понимаю» только основную эмоцию. Пещеры снова вздрогнули, но на сей раз это был не Шамир. С потолка посыпалась ледяная крошка, пол слегка потеплел, сугробов поубавилось. Стужа заозирался, а у меня вдруг зачесалась ладонь со звездой. Я сжал кулак и спрятал ее в карман куртки, а забытый нахмурился и исчез в снежном вихре. На вдох-выдох. Но вертки этого хватило, чтобы молнией метнуться к зиму и пробраться под лед. Странно. Стуже появился у дальней стены. Никого. А кажется, что кто-то... Я крепче сжала кулак со звездой. Догадка возбужденно забила крыльями, но я запретила себе о ней думать и, отвлекаясь, торопливо выдохнула. Так что на самом деле случилось в ярмарочном? Подстава. Забытый озирался и смотрел так, точно видел сквозь стены, но вертку пока не замечал. Ты в курсе, что у меня есть давний друг искрящий? Чью сестричку я припрятал в ее же собственном доме. Хорошая западня была. Успей ей набраться сил. Но за тайником много лет следили мои братья и сестры. Одна из них и вскрыла кладовую, когда учуяла меня в городе. Добро, а и скрытница. А дальше все просто, с передернул плечами. «Искрящий помчался на жар сестрицы, но я бы его перекрыл совсем забрав силу, если бы мне кое-кто не помешал. А По избежание ненужных встреч пришлось позорно драпать. А гордо, не унималась я, твой помощник пишущий. Стены пещеры снова вздрогнули, роняя потолка сосульки и ломая ледяные наросты. Кто-то отчаянно пытался сюда пробиться, и, кажется, я знаю, кто именно и как именно. Они ничего не успели сделать, только бесславно сдохнуть, скривился забытый и вновь оказался напротив меня. Колко блеснули искры ледяных глаз. Ладно, верно, хорош трепаться. Я думал, у нас больше времени, его уже почти не осталось. Слушай меня внимательно. Это я вас проклял». «Ну, точно. У кого бы еще хватило на это силы и знаний?» «Это я вас проклял, заставив забыть нужные мне вещи», — сухо повторил он. «И не только вас. Всю непослушную старую кровь. Кто-то плюнул на забытое и научился жить без него» а кто-то не захотел и попал на крючок. Они стали моими помощниками. Но, к сожалению, и искры среди них не было, и это большая потеря. Какими получались вернувшиеся без вашей помощи, ты видела? Мне необходима твоя сила, живая. Та, что вы посмертно оставляете на гиблой тропе или в Шамире, пригодна для чар знающих, но не для их полноценной памяти. Чтобы те, кого я создам, продолжили жить, чтобы они не стерли мир в прах. А ведь это действительно полезная ведь в новой волшебной крови, и тебе всего ничего осталось до полноценного возвращения. Сезон другой, и ты выжжешь Осень, и станешь по-настоящему полезной. Я молчала, выжидая. Предложение озвучено. Теперь цена покупки. И я сниму с тебя проклятие. Стужа тоже, тоже смотрел на меня в упор. С тебя, с твоей семьи и со всех тех, на кого ты укажешь, как на друзей. И сохраню вам всем жизнь. Обещаю. И если поможешь. Шамир перекрыл твое проклятие своим, да? Я ощутила внутреннюю потребность тянуть время. — Иначе бы вы сожгли всех безлетных, — кивнул он напряженно. У нас есть слабые места, и искры прошлого о них знали. Но я заставил забыть. И об опытах надвернувшимися тоже. А раз не помогают, так и под ногами путаться нечего. — Твое слово верно. Да или нет? — Не забывай, ты тоже обязана мне своим появлением. Я долго таился на гиблой тропе, поджидая искру, И вернуть тебя было непросто. И закралась на мгновение паскудная мыслишка. Это же мечта всех искрящих. Можно же попробовать «согласиться» в кавычках, протянуть время, обмануть стужи и получить свое. Но... Рука опалила так, что я чуть не взвыла от боли. Благозабытый отвлекал, обжигая требовательным взглядом. И память поддала очень полезным выводам. — Надо же, спаситель выискался. — Поглоти его тропа. — Я обязана своим появлением, Шамиру, — огрызнулась в ответ. — Не влезь ты, он бы меня вытащил. — Нет. — И во времени на раздумье не нуждаюсь. Грохнула. Вертка, не сумев растопить лед царапкой на кончике хвоста, вырезала в нем дверь и вытолкнула зимой из-за подней. Видать, слишком опасно ему там находиться, опаснее, чем спалиться перед стужей. А следом произошло еще несколько событий. Мой кулак сам собой покинул карман, точно его за рукав куртки вытянули, и из кармана заодно подтолкнули. За моей спиной вспыхнуло жаркое солнце. Стужа моментально исчез, в южным ветром просочившись в неприметную щель на потолке и снег со льдом сразу начали таять. Похоже, забытый удрал с концами. Зима очухался, со стоном сел, узрел меня, поморгал и снова рухнул на пол, закрыв лицо руками. Моего плеча коснулось жаркое дыхание, а разума виноватая. Опоздал. Я изумленно уставилась на свою левую ладонь. Угольная звезда, иступленная искрила, но ее сияние уже меркло, и, конечно, никакая это не звезда. Это сердцевина паутины, паутины дорог. Вот что прицепилось ко мне под видом думающих чар ясина. Вот как раз добрался до нас в городе теплым и помог справиться с мертвецами. — Новые засранцы! — я сердито тряхнула головой. — Что, познакомиться прийти много чести, да? Не заслужила? Рафткнулся горячим носом в мое плечо. «Виновато, виновато!» «Нет», — поняла я по отголоскам его мыслей. Встречу со стужей Шамир собирался подстроить в любом случае. Врага надо знать в лицо, а враг, чтобы ему мысль мысль читает, как открытую книгу. Нечего пугать его раньше времени. Зато крайне необходимо загнать в угол, создав отчаянное положение». Когда торопишься, ошибки неизбежны. Ими обязательно воспользуется тот, кто давно наблюдает и ждет подходящего момента. Я снова посмотрела на Зиму. Стужи его бросил своего самого полезного слугу. Сил не хватило утащить, или прохода под человечье тело не нашлось. В любом случае, он знающего бросил. А я подберу, я не гордый. И теперь понимаю в общих чертах, что задумала та самая третья сила. Равс обошел меня, приблизился к зиму и внимательно его обнюхал. Знающий побелел, но глаз не открыл и даже не дернулся, когда из ноздрей зверя вырвались снопы искр. Лечебных, как быстро пояснил Равс. Пока не поздно растопить стену, начарованную стужей. Зим все должен помнить хотя бы со времен себя знающего, и он будет помнить. Я наблюдала за солнечным зверем, затаив дыхание. Вблизи он казался не таким уж большим, меньше ездового пса. Изящный, тонкокосный, длиннолапый, а в глазищах шалое солнце. Раф обернулся и знакомо поднял брови. Острая мордочка сморщилась от улыбки. Прости, верно, Четкая, складная мысль. Пока ломал защиту, стужу удрал. Но ты знаешь, как его поймать. Ты поняла. — Ну, а что надо, — согласилась я, покосившись на зима. — Ну, согласится ли, успеете ли? — Твое дело загнать стужу в западню. Серь склонил голову на бок. — В такое место, откуда он не сможет удрать. — Слушай, Шамира, он укажет. — Вы приведете — мы убьем. Все продумано давным-давно. Шамир не разучился творить чудеса, верь ему. — А если стужа опять в мои мысли влезет, — уточнила я. — Если не сможет удрать, то и пусть. Но можно попросить безлетных о защите. Ты знаешь кого? — Конечно, добро. Равс мягко приблизился и лизнул, поцеловал меня в щеку. — Всегда помогу. Зови, услышу. — А ясен, — прищурилась я. — Сейчас ему важнее составить план будущего. Зверь забавно прижал острые уши. — Ты знаешь с кем? Из-за проклятий стужи он замедлен. Сюда даже не пытался успеть. Но проклятия лед, тают. И с каждым днем под жарким солнцем. В нужный момент он успеет. Верь нам, все продумано. Давным-давно. И снова покосилась на знающего и требовательно уставилась на равса. Вы же знали, кто Зим такой, да? Кто скрыл ему память? — Наши, наши безлетные. Он был слепым орудием на поводке стужи, а теперь стал человеком. Орудие можно уничтожить, а вот с человеком еще и договориться. Ищи слова, не упусти. — Так просто и так сложно. Мне пора. Зверь снова улыбнулся. — Подожди. Мне не давал покоя один вопрос. Нет, на самом деле у меня одновременно жил рой вопросов, но один особенно. Вестник Хмуро. Его нашли? Раз его память о и Белли попала в склеп, значит, его кто-то нашел. Кто? Кто еще знает? Солнечные глаза Рафса потемнели от грусти. Из живых никто. Вестника подозвал сын Хмуро. Но тот, кто после стал стужей, услышал о Вестнике. Правду узнали, но поведать не успели проклятием накрыла. Мы проснулись, забыв очень и очень многое, и лишь после исчезновения забытых я осмелился прийти в склеп, чтобы вспомнить и уснуть там, в ожидании стужи. Изова Шамира. Сколько вас, оживилась я, из склепа память? Немного. Солнечные глаза снова заискрили. Но хватит, чтобы возродиться. Потом. Видела дерево Санциет? Оно в скрепе не единственное. Ничего для нас не потеряно. Все возобновимо. Наши земли тоже. Уничтожим стуж, заживем. Да? Я улыбнулась. Эка, хитрец. Но ради земель искрящих я костьмилягу И ради них тоже. Да. До встречи, верно. сель махнул хвостом и исчез вихре искр, как недавно стужа. Снова заелозил зим, переворачиваясь. Я постаралась расслабиться. Предстоял самый непростой в моей жизни разговор. Я села рядом со знающим и похлопал его по спине. «Подъем — Подъем! Зверь сказал, что ты здоров и при памяти. Я ему верю. Хорош прикидываться. — Есть хочешь? Зим перевернулся на спину и скривился. — Нет. Тошнит. От всего. И ото всех. Неприятная правда, понимаю искренне посочувствовала я я тоже долго свой мир по кускам собирал когда мне сказали что я неда что знающий сил и уставился на меня как на мертвеца из под льда я неда повторила спокойно туже с его прихвостстями вытащили меня с гиблые тропы но вмешался шамир меня не нашли и на поводок не посадили хотя я до сих пор жутко этого боюсь того что во мне что то есть прописанное что испортит дело надеюсь ты сохранишь мой секрет в тайне об этом знает очень мало народу шамир моя мама все мои наставители одна безлетная и ты теперь но я собралась и нашла свой путь с этим знанием и ты должен найти свой зачем говоришь взгляд зимы стал колючим и неприятным зачем делишься мы не друзья И вряд ли ими будем. Договариваешься? Привязываешь? Я все слышал, верно, и про наживку понял. Уверена, что я добровольно ею стану. Да с чего такой подозрительный, упрекнула я, будто бы это я всю дорогу тебя использовала. А ведь это ты ко мне прицепился, чтобы набраться знаний и умений, и в пределы прорваться, или нет? Знающий слегка покраснел. Я всегда была с тобой честной напомнила я сухо. «Не договаривала, да, но не обманывала? Я вообще не люблю врать, и у меня плохо это получается. Воспитание такое. Мама всегда твердила, что надо быть порядочным человеком, то есть доброй, терпеливой, справедливой, честной и верной своему народу. Если тебе кто-то не нравится, учила она, просто не общайся. Если приходится общаться, ищи в нем то, что понравится. Вот этим зим я и занималась в пределах» раз Шамир не дал мне шансов поработать в одиночку и навязал тебя. Странник выбрался из сумки и облетел пещеру. Вертка тоже ринулась вдоль стен, но по полу. А вдруг здесь есть что-нибудь интересное и полезное, логово все-таки? Может быть, даже то самое, где стужит дрых тринадцать людских поколений к ряду. — И что? Нашла? Зим недоверчиво поднял брови. — Ты в хладнокровном. И опять вспомнились хладнодушные, и опять кольнула стыдом за нашу старокровную гордыню и слепоту, и за свою особенно. Но живи я среди людей, нашла бы оправдание. Но я прожила в обжитых землях больше двух лет и усвоила лишь одно. Людям надо помогать, да, потому что так велит Шамир. Об иных причинах я никогда не задумывалась до сего дня, а ведь они были много. Люди в скованном первой наледью солнцеясном, из последних сил помогающие друг другу. Одинокий хуторок с припасами для заплутавших странников. Простодушный и честный Норов. Веселый старик Шумин, уважающий мечных Но больше всего удивительные свойства людей помогать незнакомцам, которые лютые зимой голодные и замерзающие оказались на пороге их дома. Вы не виноваты в том, что в вас нет солнца. Признание я выталкивала из себя с трудом, неохотно, но упрямо. И в большинстве своем люди хорошие. Да, взрослеете и умнеете долго, да, не разумом живете, а душой. И оттого у вас сердца горячие и души отзывчивые. И мы все живые существа, лучи одного солнца. Да, земна шла, ты хороший человек. И, наверное, друг, в беде не бросаешь, забытых ненавидишь. И хочешь мира, хочешь помогать людям, хочешь быть полезным и созидательно полезным. Строить, а не разрушать. Защищать, а не убивать. Шамир увидел это в тебе и дал шанс. Отнял забытых, скрыл старую память, привел к знающим. Не от того, что ты ключ к стуже, а потому что человек хороший. Но лишь от тебя зависит, останешься таким или нет. Променяешь свое известное настоящее, на неведомое прошлое или нет. Зим вдруг снова покраснел и отвел глаза. Поддался, да, догадалась я. Добровольно полез в этот лед. Думал, стужа вернет тебе память. Дурак верн, как есть, знающий скривился. Но я слышал, что старая кровь выполняет обещание и держит слово. Выполняет, подтвердил я. Думаю, стужи вернул бы тебе память, ну лишь ту, которая ему выгодна, а заодно стер бы старую. Собственно, этим он и занимался, когда вертка вытащил тебя из чар. Дурак, дураком, Со вздохом повторил Зим и раздраженно передернул плечами. В дальних углах логово зазвенело. «Кажется, наши поисковики что-то нашли». «Да ладно тебе!» Я ободряюще ткнулась в его плечо своим. Я тоже едва не поддалась. Мне он тоже память вернуть и пообещал. Ту самую потерянную память из крещих звучало очень заманчиво. Что тебя удержало? Знающий посмотрел на меня с любопытством. И еще с чем-то таким затаенным точно хотел в моем ответе найти защиту от соблазнов стужи. Зверь, честно ответила я. Так нападал и кое о чем напомнил из прошлого. Помнишь ту сказку? О двух ясных. Ну да, я слышала ее много раз. И каждый раз думала, что она о возвращении искрящих сгиблой тропы. Но ключевой смысл в ней другой. Я прикрыла глаза и напевно произнесла знакомые из пеленок строчки. Звезды лились черничного неба сплошным водопадом. И небеса искрились, и песок. И что-то внутри ясное тоже заискрилось в ответ. Слабо-слабо, но достаточно, чтобы сжечь пепел, покрывший память. Чтобы она вспомнила. Посмотрела на зиму и повторила. Чтобы вспомнила, вот то главное, что скрыто в сказке. Шамир может вернуть нам память или привести к тем, кто снимет проклятие с души. Потом, когда забытого прищучим. Сейчас память будет лишней, собьет с толку, остановит поиски, запутает. А вот после, — я улыбнулась, — Шамир не разучился творить чудеса. И для тебя он тоже это чудо сотворит, будь уверен. Он не бросает в бедя тех, кто ему помогает, и всегда оценит работу по заслугам. Знающий нахмурился и уставился в пол, что-то быстро-быстро про себя прикидывая. И после долгого молчания спросил. «Значит, ты меня не убьешь?» В сиплом голосе нерешительность а в глазах вызов. Правая рука стужа все-таки, но чудить могу сильно и противно. — Чего ты и раньше? — я пожал плечами. — И теперь я не уверена, что по своей прихоти. Что тебя в случае тех же мертвецов не подпихнул под руку Шамир? — Нет, не буду. — У Шамира есть на тебя планы, он тебе верит, доверяет, тебе ждет помощи. Вопрос лишь в том, дождется ли. Зим помрачнел. А ведь я могу рвануть за стужей. Есть с ним что-то мое. я это еще тогда заметил, когда он знающим прикидывался в Южином. Он рассказал, не могу это объяснить, но родное время, предположил я. Вы с ним из одного уничтоженного мира. Когда было больше свободных земель и меньше горестей, больше чудес Шамира и меньше серой обыденности. Вы помните одни и те же чудеса. Ты помнишь, Зим, хотя думаешь, что забыл навсегда. Твоя память всего лишь скрыта, как и наша. Но нет-нет, дай и сквозь завесу снежинка. Или искра. Теперь ты, наверное, думаешь, что ближе стужа у тебя никого нет, да? Он лишь вздохнул, но так красноречиво. — Ты за ним не пойдешь, сказала я уверенно. Хорошие люди за плохими не пойдут. Они найдут свой путь и свои воспоминания взамен утраченных. Поверь, Зим, это возможно. Так стуша проклял нас забвением, чтобы мы не мешали, чтобы сломались и приползли к нему на брюхе, но мы выдержали. Научись жить без потерянного и с ощущением потери, лишь один из нас поддался тот, кто стал зноем. Хотя, пока это недоказуемо, что поддался. Может, его зачаровали? Мы смогли. И ты сможешь. Я похлопала его по плечу и встала. Думай, выбирай, но запомни. Обратной дороги не будет. Выберешь стужу, назад не приму. Выберешь нас с Шамиром, не отпущу. — В потеряшке, что ли, спрячешь? — фыркнул Зим. Ценные яйца в одной корзине не хранят. Я заметила возбужденную вертку. — Мне будешь помогать? Знаешь, дел сколько. ох, думай. Знающий подскочил сразу. Каких дел? Я ухмыльнулась. Ты пропустил много интересного, пока я ковырялась в памяти предков. Где-то в пределах спрятана правда, записи участников тех событий, которые породили забытых. Наша цель — древний город Приозерный или на худой конец город Алый. На карте их, конечно, нет. Приозерный точно был уничтожен, но светла должна помнить. — Очнется, узнаем, пока мои наставители слишком устали. Выстраивали для меня паутину дорог сюда. — Ты? — Зим недоверчиво уставился на меня. — Ты что, за мной торопилась? — Нет, спали тебя солнце, застужи! Я закатила глаза, чтобы убить его в одиночку. — Конечно, за тобой. Боялась, что ты начудишь, и опоздать боялась. И хвала миру успела, и наш зверь тоже. Короче, ты понял, да? — Плюнь на стужая еда за правдой. Шамир над тобой трясется, как насетка над цыпленком. Ты тут сопли разводишь, сбегу или не сбегу. Вертка тихо пискнула. Я повернулась к ней и устремилась на зов, в дальний сумрачный угол пещеры. От жара равса лед и снег стояли почти везде, но не в этом углу. — А потом, — знающий не отставал, — после правды. — Стужа? — Нет. — Стужа нам нужен в последнюю очередь почему потому что мы нужны ему в первую не понял протянул зим погоди выберемся все расскажу пообещала я но если вкратце то у него почти не осталось помощников как и силы он ее на стену ясина потратил возможно ты да я его единственная опора тогда знающий на ходу поймал меня за левую руку и глянул на черную звезду паутина дорог да Через нее зверь пришел, и также же появятся остальные. И давно ты понял?» Я удивленно подняла брови. «Когда зверя увидел?» Зимненовато улыбнулся. «Еще в теплом. Этот знак так горел!» «Думал, ты поняла, но рассказывать не хочешь, и тоже смолчал. Это ж подозрение было, без доказательств». «Я соображаю хуже», — признала мрачно а сфере зовут рассвет Равс. Вспомнила и на душе сразу потеплела. Да, это паутина тоже. Уст уже сложная загадка. Как поймать и переманить нас, если за нами искры прошлого, которые только и ждут подходящего момента? Он будет тянуть до последнего, набираясь сил. А мы тем временем сделаем все нужные дела. Вертка снова пискнула. Я отвернулась от знающего и обомлела тена, присвистнул Зим. Странник обрел тело. Вернее, тело-форму. В ледяном закутке вертелся, пытаясь рассмотреть себя со всех сторон, мелкий и непонятный зверек. Острые уши, тупая мордочка, снежные усы, очень длинное тело и короткие лапы, пушистый хвост, а на спине тонкие иглы гребня и совиные крылья и вместо шерсти снежный пух. При виде нас юж замер, задрал морду, и льдисто-голубые глаза сверкнули таким невероятным счастьем. «Он нашел здесь частичку себя», — перевела я писк вертки. Она была таким же ветром, скованным льдами. Но когда ветер учил другую часть себя, то очнулся, и вдвоем они сломали чары, и вот слились. «Стужа такой же!» — задумчиво кивнул узнающий. «И это наше второе дело, — подотужил Найти все его огрызки, узнать, сколько их всего, и уничтожить. Он вроде бы уже не сможет собраться в одно древнее существо. Но кто его, заразу, знает? Придумал же, как сделать себя забытым. На всякую гнусь гораст». Зим присел на корточки и подманил к себе зверька. Вьюж застенчиво переступил с лапы на лапу и сделал один мягкий шажок, другой — третий. Вместо порывистого игривого ветерка — осторожный зверь. Он еще многого о себе не помнит, не знает и заново осознает себя, но все-таки он наш. — Так, Верт? переспросил на всякий случай. Подруга важно кивнула. Точно наш. Ни тени стужи, ни одной подозрительной снежинки в страннике нет. Это другой безлетный. Вероятно, враг стужит. Кого попало на безумных странников, не рвут и по частям в своем логиве не запирают. А значит, наш друг. Зверек прищурился на меня и улыбнулся. А потом легко вспорхнул на плечо к зиму. Все, я посмотрела на вертку. Она снова кивнула. Тогда уходим. Я поправила сумку. Вернемся в долину тысячи ветров, к нашим вещам, обсудим новости, позавтракаем и пообедаем», — поправил Зим, глянув на свой всезнающий снежок. «И познакомимся, заново, как лучи одного солнца, а не люди с разных берегов». Придумал же, как сделать себя забытым, на всякую гнусь гораст. Зим присел на корточки и подманил к себе зверька.